Глава 77. Конечно, оборотни готовы были присоединиться. Они уже какое-то время приглядывали за магами, собираясь вступить с ними в переговоры, несмотря на пестуемую годами ненависть. И с Кишеном оборотни познакомились как раз во время слежки. Юноша тоже наблюдал за магами, обдумывая, как бы с ними объединиться, чтобы совместно отомстить Шият Сахиру. Изначально молодой человек намеревался действовать в одиночку, но потом осознал, что правителя Невхарда можно победить лишь общими усилиями. И чем больше будет желающих, тем лучше. Когда обсуждение планов закончилось, взвесив личные чувства и безопасность достаточно большого количества людей, я объявила Санджу, что возвращаюсь к Харишу. Мое присутствие мешало Кишену восстановить ловушку, ослабляющую магов, а ведь кроме противников Шият Сахировни в Харде могут быть и его сторонники. Оборотням нужна была хоть какая-то защита, и пусть юный некромант считал свою магическую сеть примитивной конструкцией, но она ослабит любого мага, пока тот доберется до селения. Своему тигру я доверяла. Да и ворон, пусть и был наглой язвой, однако достаточно долго служил Харишу, помогая в делах, связанных с магией. А они оба с уважением отозвались об охранной системе Кишена. «Пойми, я не могу здесь оставаться. Тогда я вернусь с тобой». Санж, приняв мои аргументы насчет ловушек и защиты, категорически отказывался что-либо слышать, когда заходила речь о нашем расставании. Это было приятно и опасно одновременно. Вряд ли шият отправится уничтожать оборотней сам, даже если решит действовать на опережение. Вероятнее всего, он пришлет сюда гвардейцев и, возможно, послушного ему мага. Гвардейцев оборотни заметят, благодаря прячущимся по всему лесу наблюдателям, а о магическом вторжении их предупредит Кишен, ведь его ловушка срабатывала и как сигнальный колокольчик — Уведомляя создателя, что в сеть попалась добыча. То есть оборотни были более-менее защищены, конечно, если на них не нападёт сам Шиядсахир. В первую очередь, я твой телохранитель, продолжил настаивать на своём Санж. И по сверкающей решимости в его глазах было ясно, что уступать он не собирается. У оборотней есть вожак не справится без меня. Мой тигр был из тех мужчин, которые двигаются к цели, не сворачивая, даже если видят горы. Это было ясно еще в первые дни нашего знакомства, просто тогда он действовал по приказу своего хозяина, потому что отстаивать свои собственные интересы не умел». Принимать самостоятельные решения санч начал совсем недавно, однако быстро втянулся и ему понравилось. Переупрямить этого мужчину было уже невозможно. Отдавать ему приказы бесполезно, а достойных аргументов у меня никак не находилось. «Я боюсь за тебя. Мне так спокойнее. Ты гораздо больше, чем телохранитель», — выдохнула я, смиряясь с тем, что не только я хочу защитить любимого, но и он собирается защищать меня. И пока не пришло время отправляться во дворец, конечно, нам лучше быть вместе, потому что потом кто знает, что будет потом». Золотистые глаза Санджа светились и согревали, а в его нежных и сильных объятиях так и хотелось расслабиться. «Мой тигр был идеальным телохранителем от любого. Наверное, он справился бы даже со слабым магом. Но противостоять Шият Сахиру он не сможет». И если мы отправимся вместе во дворец, я потеряю его, потому что шият убьёт своего фамильяра, даже не задумываясь. Ой, допусти да же. Иди снова по своим девкам. Что ты ко мне пристал, озабоченный какой-то? Похоже, не только мы решили уединиться недалеко от селения, чтобы поговорить без свидетелей. Голос девушки я узнала сразу. Переглянувшись, мы с санджем покрались в сторону хижин чтобы не спугнуть другую парочку. Правда, прячась за деревьями, я успела разглядеть того, кто рискнул поухаживать за Маришей. И, как ни странно, это был не Ракеш, а Кишен. «Ты же знаешь, что мёртвой магии нужна живая энергия, а она рождается в сексе», — успела я услышать оправдание некроманта. «Но ты мне нравишься по-другому». Последовал уже не очень разборчивый ответ Мариши, но потом, обернувшись и высунувшись из-за деревьев, я сумела разглядеть, как эти двое целуются. Ну что ж, жалко нашу птичку, но кто не успел, тот опоздал. Но вернувшись в селение и попытавшись найти Ракеша, мы поняли, что хитрый ворон тоже занят личными делами, и если отсутствие Джатсаны не совпадение, у нас намечается ещё одна... Оборотнево-магическая пара. Вот только принцесса и чужой фамильяр — это же мезальянс. Надеюсь, они лишь за руки держатся. Недовольно пробурчала я, словно старая Матрона. Ты о ком? Одна бровь Санджа приподнялась, и я провела по ней пальцем, чтобы потом скользнуть по скуле, мазнуть по подбородку, обрисовать контур губ. «О принцессах и фамильярах». Получилось уже гораздо менее ворчливо, потому что я неожиданно вспомнила, что мы с моим тигром точно такая же пара. Мезальянс без будущего. И нам это совсем не мешает целоваться. Санж, улыбнувшись, приобнял меня за плечи и склонился. Так что мы уперлись лбами. Два упрямца. Между нами, как обычно, повисли десятки несказанных слов и не сделанных признаний. Только в хижине возле старого замка мы могли рассказать друг другу о своих чувствах, объятиями и поцелуями, а сейчас среди спешащих по своим делам оборотней приходилось сдерживаться. Кишена тигры приняли в свою семью, а меня нет. Наше знакомство началось со смерти одного из оборотней, и я по-прежнему оставалась для них угрозой. По-моему, только Хариш верил, что мне удастся, пусть не победить, так хотя бы отвлечь я от Сахира, пока с ним не справятся более опытные и сильные маги. Тигры в то, что я смогу противостоять ритуалу, не верили. Но все, все знали, что именно меня ждёт, если я проиграю. Или мне так казалось? Очень напрягали взгляды оборотней, полные напряжения и скрытого страха. Редко кто смотрел на меня с дружелюбим, причём кишена они воспринимали как своего. Не злись. Очень нежно, указательным пальцем Санж приподнял мою голову за подбородок. Пришлось отвлечься от разглядывания истоптанной земли под ногами. «Ты собираешься идти за мной, чтобы защитить меня или их?» И я махнул рукой в сторону хижин. «А сразу всех никак нельзя» хрипловатый голос моего тигра стал ещё более низким, утробно рычащим, возбуждающим и немного пугающим. Я уже столько раз говорил, что выбрал тебя, но ты хочешь слышать это снова и снова. От его негромкого рычания рядом с моим ухом сердце затрепетало, а кожа покрылась мурашками. Сразу захотелось вернуться в нашу хижину или в мою комнату к Харишу. Жаль, нельзя перенестись в свою родную девичью комнату, но для этого даже ушияца хера не хватит сил. Слишком большое расстояние. Но к хариш уже можно. В последний момент я вспомнила о ракеше, за которым тогда придётся возвращаться. Хочу, прошептала я, привстав на цыпочки прямо в ухо Санджу. Как же приятно знать, что этот мужчина уже твой, целиком, весь Но когда слышишь, как он в этом признаётся, становится приятнее вдвойне. Я выбрал тебя, Аруна. Его признание звучит тихо-тихо, а моё сердце бьётся часто-часто. Поверь мне.